Глава восемьдесят шестая. «На родине». Подобного рода материнский призыв мог бы смягчить даже куда более твердокаменные сердца, нежели наши. И мы тут же заговорили о скорейшем отъезде в Виргинию и о том, что надобно бы все каюты на юной Рэйчел. Но то случилось заболеть нашему малышу. Брать его в плавание было бы опасно, а разлучиться с ним маменька, разумеется, не могла. И юная Рэйчел совершила в этом году свое плавание без нас. Однако на следующий год возникли новые препятствия в виде первого приступа подагры у нашего покорного слуги, что причинило мне весьма много хлопот, а когда они остались позади, я, естественно, воспрял духом и повеселел. После чего возникла еще более печальная причина для отсрочки нашего путешествия. Мы получили... «Очень грустные вести из Ямайки». «Два года спустя, после того, как мы обосновались в поместье, наш добрый генерал возвратился в Англию более богатым человеком, чем был при своем отъезде, но понеся утрату, возместить которую не могло никакое богатство, и после которой он не пожелал оставаться в Вест-Индии». «Маменька моей бедной Тео, самый нежный, самый добрый мой друг», если не считать еще одной особы, скончалась на чужбине от лихорадки. Перед смертью она сожалела только о том, что ей не довелось увидеть нас и наших детей в полном благополучии и довольстве. «Она смотрит на нас оттуда, хотя нам и не дано ее видеть, и благословляет тебя, Джордж, за то, что ты всегда был добр к ее детям», сказал генерал Ламберт. Мы чувствовали, что и он вскоре последует за своей супругой. В ней он видел смысл своей жизни и свое счастье. Разлука с ней была для него равносильна смерти. Невозможно было без слез смотреть на этого беднягу, когда он сидел с нами. Моя Тео голосом, манерами, всей своей повадкой беспрестанно напоминала ему покойницу-жену, и это разрывало сердце безутешного вдовца». Мы старались чем могли утешить беднягу в его горе, но главной опорой и утешением оказалась для него малютка Этти. Генерал сообщил нам, что на Ямайке много достойных людей искали ее руки, но она отвечала всем отказом, а уже здесь, в Англии, ей сделал предложение наследник лорда Роттема. Но Этти сказала, что она хочет остаться с отцом. Пока она ему не надоест... — сказала Этти, никакие мужья ей не нужны. — Нет, — сказали мы, узнав о возможности столь высокого союза. — Пусть генерал полгода живет здесь у нас, а полгода с тобой в Окхерсте. Но Этти заявила, что теперь, после смерти маменьки, папенька никогда больше не сможет жить в Окхерсте, а она никогда не выйдет замуж ради титула и денег. Никогда. Генерал же, когда мы заговорили с ним об этом, задумался и сказал, — что наша маленькая Эти кажется, вовсе не расположена выходить замуж, возможно, в силу какого-то глубокого разочарования, постигшего ее в ранней юности. Сама Эти не обмолвилась об этом ни словом, и мы из уважения к ее чувствам тоже не касались этой деликатной темы. Мой братец Джек Ламберт получил к этому времени приход неподалеку от Винчестера, и обзавелся женой, призванной послужить к украшению его пасторского дома. Мы не испытывали особенной симпатии к этой даме, хотя и принимали ее с должным радушием, когда она к нам приезжала. насчет безбрачия, на которое обрекала себя наша бедная Эти, миссис Джек придерживалась мнения полностью расходившегося с моим. Дама, это была порядочная сплетница весьма решительно и смело высказывала свои взгляды и чрезвычайно гордилась умением бередить раны своим ближним. «Мой дорогой сэр Джордж», — почла на нужном заявить мне, — «сколько уж раз, — говорила я нашей дорогой Тео, — будь я на ее месте, так ни почем не потерпела бы, чтобы в моем собственном доме моя миловидная сестричка поила Джека чаем, в то время как я нахожусь наверху в детской, чтобы она вечно вертелась у него перед глазами в новом нарядном платьице, в то время как я в фартахе стряпаю на кухне пудинг или вожусь с детишками. Конечно, я полностью доверяю моему мужу, посмел бы он у меня заглядываться на женщин. И Джемайме я, конечно, тоже доверяю, но чтобы они оставались наедине, «Этого я не допущу, можете мне поверить. Я так все это и сказала моей сестре Уоррингтон». «Правильно ли я вас понял?» — говорит генерал. «Вы соблаговолили предостеречь леди Уоррингтон против миссис Эстер и ее сестры и моей дочери?» «Да, папенька, разумеется. Каждый должен выполнять свой долг». А мне слишком хорошо известно, что женщина всегда остается женщиной, а мужчина — мужчиной. И не рассказывайте мне сказок. Джордж тоже мужчина. Каждый мужчина — мужчина, каким бы он ни прикидывался святым. Насколько мне известно, у вас самой есть замужняя сестра, в доме в которой мы жили, когда мой сын Джек имел счастье с вами познакомиться, не так ли? Спрашивает генерал. «Конечно, у меня есть замужняя сестра. Кто же этого не знает, и я была второй матерью и ее детям. И должен ли я заключить из ваших слов, что ваши прелести являлись могучим соблазном в глазах мужа вашей сестры? Помилуйте, генерал, как вы можете утверждать, будто я говорила нечто подобное!» — гневно восклицает миссис Джек, и щеки ее пылают. «Разве вы не замечаете, сударыня, что именно так можно истолковать ваши слова. И не только о вас самой, но и о моих дочерях. Неправда, генерал, неправда, бог не судья. И как это у вас язык поворачивается, говорит такое, сэр? Да, конечно, я сказала, что сестрицу лучше убрать из дома, это и верно. И поскольку Тео сейчас в положении, я ее предупредила, вот и все. Так вы, быть может, заприметили, сударыня, что наша бедняжка эти украла серебряные ложечки? Когда я нынче утром спустился в столовую, моя дочка была там одна, а на столе ведь лежало немало серебра. Помилуйте, сэр, кто здесь говорит о ложечках? Разве я позволила себе хоть одним единым словом обвинить в чем-то эту бедняжку? Да не сойти мне живой с места, если я хоть что-нибудь такое сказала. И позвольте вам заметить что я не привыкла, чтобы со мной разговаривали подобным тоном. И мы с мужем давно кое-что примечали. И я просто исполнила мой долг, вот и все». И с этими словами миссис Джек в слезах выбежала из комнаты. «Неужели эта женщина имела наглость говорить тебе такие вещи, дитя мое?» — спросил генерал, когда Тео, которая немного не здоровилась, спустилась к столу. «Она изо дня в день твердила мне, — Об этом с тех пор, как появилась здесь. Она приходила ко мне в гардеробную, чтобы предостеречь меня. Она приходила в детскую и говорила, «Ах, я бы ни почем не допустила, чтобы моя сестра все время совала нос в нашу детскую. Ни почем! Ах, как приятно иметь благожелательных и благовоспитанных родственников!» — отвечала я. «Счастье, что Бог избавил твою бедную мать от этой особы!» — тяжелым вздохом произнес генерал. «Наша маменька сумела бы ее исправить, — папа сказал от Тео, целуя отца. «Ты права, моя дорогая, и я не сомневаюсь, что тут они оба устремили свою помыслу к Богу. Приходится все же признаться, что любить родственников — дело иной раз не такое уж легкое, и жить с ними под одной кровлей тоже порой бывает не очень-то весело. Поведение Джека Ламберта — На следующий день не оставляло сомнений в том, что супруга пересказала ему выше изложенный разговор на свой лад. Джек был угрюм, но у него как-то поубавилось спеси. Он был сердит, однако это не повредило его аппетиту. Он прочел нам проповедь, глупее, которой невозможно ничего вообразить. А наш маленький Майлз, снова в трауре, сидел рядом с дедушкой, и добрый старик держал его ручонку в своей руке. Мы просили мистера Ламберта остаться у нас и присмотреть за домом во время нашей поездки в Виргинию. Экономке будет наказано слушаться Этти как хозяйку. Дворецкий же передаст ему ключи, ибо гамба, о чем не следовало предварить читателя, уже связал себя брачными узами с миссис Молли. Населил коттедж в парке целым выводком маленьких темнокожих Гамбо — и должен был без особой, как мне кажется, охоты отбыть вместе с нами в Виргинию. Итак, оставив дом на попечение доброго генерала и Эти, мы отправились в Лондон и оттуда, в Бристоль, где наш медоточивый агент пообещал нам неустанно молиться о нашем благоденстве и клятвенно заверил нас, что таких красивых детей — у нас к этому времени уже появился еще один ребенок — для компании мистера Майлзу, еще не видели на палубе ни одного судна на свете. Лаванье наше прошло без приключений. Какое странное испытал я чувство, когда мы высадились на берег в Ричмонде. Там нас уже ожидал экипаж в сопровождении толпы чернокожих слуг, а чуть в сторонке всадник, тоже окруженный слугами в таких же ливреях. Соскочив с седла, Он бросился нас обнимать. И как же мы были с Тео рады увидеть снова нашего дорогого Хелла? Он сопровождал нас до самого дома нашей маменьки. Она ждала нас, стоя на крыльце, и Тео, опустившись на колени, просила ее благословения. Гарри же, проводив нас в дом, войти отказался, чтобы, как он сказал, не испортить всей музыки. «Мы с матушкой видимся и неплохо ладим друг с другом, но Фанни лучше держаться от нее подальше», — признался он. «Они, прямо сказать, не слишком-то жалуют друг друга». «Как будешь свободен, приходи на постоялый двор повидаться со мной, Джордж, а завтра я буду иметь честь представить миссис Тео ее новую сестру». Я случайно задержался вчера в городе и узнал, что корабль входит в гавань, но тогда я решил дождаться и встретить тебя. А домой послал негра с запиской, и жена прибудет сюда, чтобы засвидетельствовать свое почтение леди Уоррингтон. Тут Гарри наскоро попрощался и выпрыгнул из экипажа, чтобы оставить нас наедине с матушкой. За время нашей разлуки мне доводилось бывать в самом высокопоставленном обществе и вместе с Тео представляться королю и королеве в Сент-Джеймском дворце. Но даже им не уступала величие эта приветствовавшая нас женщина, которая, подняв мою жену с колен, обняла ее и пригласила в дом. Это был простой бревенчатый дом, обнесенный галереей, как все наши виргинские постройки, но будь он даже дворцом, а его хозяйка императрицей — Оказанный нам прием не мог бы быть более торжественным. Я увидел старого Натана, по-прежнему исполнявшего должность мажор дома, и десятка два расплывшихся в улыбке черных лиц. Некоторые из них, кого я помнил еще детьми, превратились в рослых, крепких девушек и парней, и мне нелегко было теперь их узнавать. У других курчавые черные волосы припорошило снегом, Они немало было и таких, что появились на свет в мое отсутствие, и я видел в дверях несколько пар маленьких босых ног и больших, исполненных любопытства глаз. А я маленький Зип, мистер Джордж. А я Дина, сэр Джордж. А я слуга мистера Майлза, сообщил мне паренек в новой ливрее из-под которой торчали ноги, ничуть не менее черные и блестящие, чем самые начищенные сапоги. Еще до наступления вечера все домочадцы, так или иначе, нашли предлог, чтобы появиться перед нами и приветствовать нас, кланяясь и расплываясь в улыбке. Не берусь сказать, сколько блюд было приготовлено в нашу честь, а вечером леди Орингтон принимала всех видных жителей нашего городка и делала это приветливо и с большим достоинством. Мне же пришлось пожать руку кое-кому из моих старых знакомых, моих старых недругов, чуть было не сказал я. Впрочем, теперь, получив наследство, я уже не был пропащим человеком и блудным сыном в их глазах. Куда там? В мою честь зарезали, почитай что целый гурт откормленных телят. Бедняга Хел тоже явился на празднество, но был мрачен и угрюм. Наша матушка с ней зашла до разговора с ним, но так, как говорит королева, с мятежным принцем, ее сыном, еще не получившим прощения. Мы с ним выскользнули украдкой из гостиной и поднялись наверх, в не для меня покои. Но не успела у нас завязаться беседа по душам, как мы увидели перед собой бледное лицо нашей матушки — освещенная пламенем тонкой восковой свечи. Не нужно ли мне чего-нибудь? Все ли здесь приготовлено по моему вкусу? Она уже заглянула к нашим драгоценным малюткам, они спят, как херувимчики. Она прямо налюбоваться на них не могла, только бы и делала, что ласкала их и целовала. Какие очаровательные ямочки на щеках у крошки Тео, когда она улыбается, и как восхитительно важничает маленький Майлз. Сэр Джордж, ужин уже подают на стол. И вас, Генри, я тоже прошу остаться, если трактирная еда для вас не предпочтительнее нашей. Какая разница и в словах, и в тоне этого приглашения? Хел, повесив голову, спустился вниз. Священник прочел молитву, призывая на нашу трапезу благословение Господне. Он с большим искусством и красноречием описал наше возвращение домой наше благополучное плавание поборным водам и коснулся любви и прощения, которые ждут нас в доме нашего Отца Небесного, когда останутся позади все жизненные бури. Это был новый священник, совсем не похожий на тех, кто запомнился мне с юных лет. И я воздал ему хвалу, но госпожа Эсмонд покачала головой. Он здесь исповедует весьма опасные взгляды, и, кажется, не он один их исповедует... Разве я не видел бумаги, подписанной купцами и членами ассамблеи год назад в Уильямсберге, всеми этими Ли, Рандолфами, Бассетами, Вашингтонами и прочими? И, о, мой дорогой, как не грустно в этом признаться, там стояла и наша фамилия тоже. Я хочу сказать подпись твоего брата, чье тут сказалось влияние, об этом я умолчу» и этого бедняги, мистера Белмана, священника, который читал молитву. Если в нашем тесном колониальном кругу существовали кое-какие распри, когда я уезжал в Англию, то разве могли они идти хоть в какое-то сравнение с той враждой, которая бушевала здесь тепечь? Мы издали для Америки закон о гербовом сборе и вынуждены были отменить его. Вслед за этим... Мы сделали попытку ввести еще ряд новых налогов на стекло, на бумагу и на что-то еще и еще. И отменили эти налоги тоже, за исключением одного единственного на чай. От Бостона до Чарльстона весь чай был конфискован. Даже моя матушка при всей своей преданности королю отказалась от своего излюбленного напитка — Да и моей бедняжке Тео пришлось бы от него отказаться, если бы мы не прихватили небольшой запас чая с собой на корабль, уплатив за него в Англии в четверо большую пошлину. Что касается меня, то я не видел оснований возражать против уплаты этого налога. Правительство Метрополии должно было иметь какие-то источники дохода, иначе его власть становилась чисто номинальной. Нам говорят, что оно изводила колонии своим произволом а я говорю что это мы колонии изводили своим произволом правительство метрополии это спор уже чисто теоретический он перешел в область истории мы пытались разрешить его силой оружия и потерпели поражение а теперь этот вопрос решен так же бесповоротно как завоевание британии норманными Я же, руководствуясь своим внутренним убеждением, всегда в этом споре был на стороне Англии. В этот краткий и злополучный период моей юности, когда я принимал участие в военном походе, вся армия, также и все благонамеренные люди утверждали, что неудача похода мистера Бреддека и все наши поражения и беды проистекали от себелюбия, нерадивости и алчности тех самых людей, для защиты которых от французов мы взяли в руки оружие. Колонисты хотели, чтобы для них делали все, ничего от них не требуя взамен. Они постыдно торговались с героями, которые пришли защитить их, и выставляли несуразные требования. Они не выполняли контрактов, они скупились на поставки, они тянули и откладывали решительные действия пока благоприятный момент не был упущен, и не разразилась катастрофа, которой могло бы и не быть, если бы не их злая воля. А какое было ликование, какие овации устраивались английскому министру, который задумал и привел к победному концу войну с Канадой? Мсье де Водрель не без основания утверждает, что эта победа послужила сигналом к отпадению североамериканских колоний от Англии и что лорд Чатем, приложив все усилия к осуществлению первой части плана, содействовал как никто в Англии и окончательному его завершению. Когда в колониях вспыхнул мятеж, он приветствовал мятежников. «Сколько тысяч колеблющихся!» — подстрекнул он этим к открытому сопротивлению. Он был подобен генералу, который говорит своей взбунтовавшейся армии, «Боже, храни короля!» «Солдаты! Вы имеет право бунтовать!» Не приходится удивляться, что в одном городе ему поставлен памятник, а в другом висит его портрет, в то время как повсюду на виселицах болтаются чучела министров и губернаторов. В нашем виргенском городе Уильямсберге какие-то умники провели подписку и заказали портрет лорда Чатема, облаченного в римскую тогу, держащего речь на форуме и указывающего на дворец Уайтхолл на то самое окно, через которое Карла Первого выволоклись, чтобы обезглавить. Что и говорить, очень тонкая аллегория и приятный комплимент английскому государственному деятелю. Я слышал, впрочем, что голову Милорда художник писал с его бюста, и таким образом она была снята с плеч без его ведома.